Проваливаюсь в темноту, мир вокруг то возникает, то исчезает. Оказалось, человек с усиками, как у Кларка Гейбла, никакая не телезвезда. Это доктор Фаруки, челюстно-лицевой хирург. Только мне почему-то все кажется, что он герой мыльной оперы, действия, которые происходят на острове в тропиках, И зовут его Арманд. «Где я?» — хочется мне спросить. «Ну, рот не открыть!» Тружусь! Мочу и хрюкаю. Арманд улыбается, зубы сверкают ослепительной белизной. «Еще не время, Амир, но уже скоро, когда снимем проволочный каркас!» По-английски он говорит с раскатистым акцентом. «Каркас!» Арман скрещивает на груди руки. На волосатом пальце золотится обручальное кольцо. «Вы, вероятно, не совсем понимаете, где оказались и что с вами произошло. Для послеоперационного состояния нет в порядке вещей. Расскажу вам, что знаю сам». «Послеоперационное состояние? А зачем каркас? И где Айша? Пусть улыбнется мне, ласково коснется моей руки». Арманд хмурится. Вид у него очень значительный. «Вы в госпитале, в Пешаваре. Попали к нам два дня назад с очень серьезными травмами. Вам повезло, что вы остались в живых, друг мой». Указательный палец доктора качает, словно маятник. «У вас разрыв селезенки, но, к вашему счастью, она, по-видимому, покровила и перестала, иначе вас просто не успели довести до больницы». Моим коллегам из отделения общей хирургии пришлось вам селезенку удалить. Он похлопал меня по руке, в которой была воткнута игла капельницы. Вдобавок у вас сломано семь ребер. Одно из них вызвало пневмоторакс. Я бы разъянул рот, да не могу. Иными словами, у вас пробито легкое, — поясняет Армант, — и касается пластмассовой прозрачной трубки, которая торчит из груди. Мы вставили вам плевральный дренаж. Трубка подходит к стойке со стеклянными цилиндрами, наполовину заполненными водой. Так вот откуда булькани. На теле у вас были многочисленные рваные раны. Самые неприятные на верхней губе. Мало того, что она рассечена надвое, так из раны еще и вырван кусок ткани. Не волнуйтесь, наши пластические хирурги сошьют все в лучшем виде. Только небольшой шрам останется, от этого никуда не денешься. Еще у вас перелом скуловой кости у самой левой глазницы. Чуть повыше и остались бы без глаза. В общем, каркас челюстей снимем недель через шесть, а пока будем кушать только жидко и протертые. Зато похудеем. Первое время будете говорить, как альпачина в крестном отце. Армант усмехается. И еще сегодня придется потрудиться. Знает, чем нужно заняться. Мотаю головой. — Надо выпустить газы, только после этого сможете принимать жидкую пищу. Не пукнешь — не поешь. Доктор громко смеется. Позже, когда Айша сменила капельницу и поправила по моей просьбе подушки, чтобы голова была повыше, сознание у меня немного прояснилось. Ничего себе! разорванная селезенка, выбитые зубы, проткнута легкая, сломана скуловая кость — Но главное это главное, глядя на голубя, клюющий кусок хлеба за окном, я повторял про себя слова доктора Фаруки. Мало того, что верхняя губа рассечена надвое, так из раны еще и вырван кусок ткани. Вот это да, теперь у меня заячья губа. На следующий день пришли с храбом. — Вспомнил, кто мы такие? Узнал? — изображал веселье Фарид. Я кивнул. — Слава Аллаху! — просиял он. — Бред миновал. — Спасибо, Фарид! — промычал я сквозь зубы. «Ну, — но точно, аль по очину. Доктор был прав. Да ищи язык натыкается на пустые места, которых раньше во рту не было. Часть зубов-то я проглотил. — Благодарю тебя за все! — он покраснел и отмахнулся. «Бас не стоит благодарности!» Я посмотрел на Сохраба. На нем был новый наряд. Легкий коричневый пирхан-тюмбан, он был ему великоват, и черную тюбетейку. Глаза у Сохраба опущены. «Нас так и не представили друг другу», — протянул я мальчику руку. «Меня зовут Амир». Сохраб перевел взгляд на меня. «Вы тот самый...» Амир-ага, про которого мне рассказывал папа, — да. Мне вспомнились слова из письма Хасана. Я много рассказывал, фарзанет джан и Сохрабу, о тебе. О днях нашей юности, играх и забавах они очень смеялись нашим проделкам Ты спас мне жизнь, — сказал я племяннику. Он молчал. Рука моя так повисла в воздухе, пока я не уронила меня одеяло. — Мне нравится твоя новая одежда. Это моего сына, — пояснил Фарид. Он же из вырос, а Сохрабу в самый раз. оказался мальчик, пока у него. В тесноте, да не в обиде. Не на улице ж его гнать, да и моим он пришелся по душе. А, Сохраб, мой племянник безучастно смотрел в пол.